Глава 9. О сильных мирах его. Инкантатрикс не взглянула на вошедшего Шэдуэла. Казалось, с прошлой ночи она вообще не сделала ни единого движения. Воздух в номере отеля сгустился от её дыхания и пота. Шэдуэл глубоко вдохнул. "Мой бедный вальнадомец", пробормотала она. "Он уничтожен. Как такое возможно?" изумился Шэдуэлл. Образ доходяги до сих пор стоял у него перед глазами во всем своем ужасающем величии. Как можно убить столь могущественное создание, особенно если учесть, что оно уже было мертво? — Это чокнутые, — сказала и Макалата. — Муни или девчонка? — Муни. — А те, что выползли из ковра? — Все живы, кроме одного, — ответила и Макалата. — Я верно говорю, сестра. Старая корга сидела на корточках в углу, её тело расползалось по стене пятном желчи. Она ответила иммоколате так тихо, что Шэдул не расслышал. "Да", произнесла Инкантатрикс. "Моя сестра видела, что кто-то один из них отправился на тот свет. Остальные спаслись". "А бич, я слышу только молчание". Хорошо, отозвался Шэдул. Я привезу ковры этим вечером. И куда? В дом за рекой. Он принадлежит человеку, с которым я когда-то вёл дела. Его зовут Шерман. Проведём аукцион там. Здесь слишком людно для наших покупателей. Так значит, они едут? Шэдул ухмыльнулся. Конечно же едут. Эти люди ждали долгие годы, ждали хотя бы возможности поторговаться. и я предоставляю им такую возможность. Его согревала мысль о том, с какой готовностью помчались на его призыв все влиятельных покупателей, приглашённых на эту распродажу распродаж. Среди избранных было несколько богатейших людей планеты. Их денег хватило бы, чтобы купить целые страны. Их имён публика не знала, их могущество оставалось анонимным, как у всех истинных властителей. Однако Шэдул тщательно навёл справки и узнал, что у этих семерых имеется кое-что общее помимо несметных богатств. Все они очень интересовались всевозможными чудесами. Вот почему богачи покинули свои замки и пентхаусы, чтобы поспешить в этот мрачный город. От нетерпения у него пересохло в горле и вспотели руки. У Шэдула было то, что каждый из них ценил почти так же, как жизнь. И ещё сильнее, чем богатство, они обладали могуществом. Но разве сегодня он не превзошёл их?